трети. В последние гимназические годы Чехова и стаганровских газет постепенно стали исчезать списки иностранных кораблей, цены на фрахт, те курсы лондонской биржи. Всё чаще появлялись сообщения совсем другого свойства. Ничего замечательного на нашем рынке не произошло. Совершенная бездеятельность и заказов на весну никаких. Банки и банковские конторы начали чахнуть, скапливались в множестве опротестованных векселя. Не желающие рисковать, теряли дела, а рискующие множили списки на значных продажу имений. На некоторые из них не находилось покупателей. Хлебная торговля падала, негатанты разорялись, крахи фирм стали обыденным явленьем. Правда, Все постоянно на что-то надеялись, что углубят гавань, и океанские суда будут не маячить где-то на рейде, а подходить к молу, что торговые пути отвернут от Ростова-на-Дону и снова пролягут через Таганрог, что все когда-то изменится. И ощущение краха, неустойчивости и каких-то неясных надежд — та атмосфера, которая окружала Чехова в последние годы в родном городе. Но это уже был конец 1870-х, а в 1840-е и 1850-е годы все было иначе. Таганрог был признанным центром при Азове. С ним не могли соперничать ни Бердянск, ни Мариуполь, ни даже Ростов. Именно в этом торговом центре скрестились пути будущих родителей Чехова. Дед Чехова по матери Яков Герасьмыч Морозов жил в Маршанске, недалеко от Тамбова. У него было крупное суконное торговое дело по надам Симкатова, он много ездил: в Нижний Новгород, Казань, в Черкаск, Харьков. В поездках по югу Таганрога было не миновать. Он подолгу живал там в доме генерала Попкова. Случилось так, что в одну из поездок за крупной партией товара в Новочеркаск Морозов заразился холерой и умер там. Его жена, забрав троих детей, поехала на лошадях через пол России отыскивать могилу мужа и его сукна. Это не удалось, и она поехала дальше, в Таганрог. Там у нее было пристанище, дом генерала Попкова, с которым ее покойный муж был связан торговым делом. Тут она и осталась, здесь выросла ее младшая дочь Евгения Яковлевна, мать Чехова. Пути коммерции, вернее, надежда на её успех в процветающем порту привели в итоге к отцу Чехова. Дед Егор Михайлович Чехов был крепостным помещика Черткова, у его внука, друга Льва Толстого, и руководитель впоследствии посредника Черткова будет издаваться Чехов. Но ещё в 1841 году он выкупил на волю всю свою семью. Дочь Александру, на которую не хватило денег, получил в придачу и переселился из Воронежской губернии в область войска Донского, где служил управляющим в имении графа Платова, сына героя Отечественной войны 1812 года. Своего сына, Павла Егоровича Чехова, отца писателя, Егор Михайлович определил к таганрогскому купцу Ивану Евстратичу Кобылину, Во времена чековского детства тот был членом Таганрогского отделения коммерческого совета и приказа общественного презрения. В его колониальном магазине Павел Егорович прошел все ступени необходимой торговой иерархии. Мальчика, несмотря на то, что при поступлении в магазин ему было почти девятнадцать лет, приказчика, конторщика. Возможно, что не сразу было и решено, чем он будет заниматься. В какое-то время он работал с прасолами, гонял скот в Харьков и Москву. Эта работа была тяжела. И позже, когда скот уж возили по железной дороге, рассказ Антона Чехова Холодная кровь. Тогда жет был изнурительный труд с бессонными ночами в непогоду, в голой степи. Павел Егорович Чехов мечтал открыть собственную торговлю, но сделать это удалось не скоро. Только в 1857 году он был уволен из мещанского сословия и в следующем году перечислен в купеческие звания, став Таганрогским третьей гильдии купцом. Другой сын, Митрофан Егорович, тоже перебрался в Таганрог и открыл там лавку ещё раньше брата. В его доме познакомились родители Чехова.